Глава третья. Под утро утомленная ворона все же задремала. Я же не видел смысла погружать сознание в сон на пару часов. Потом только чувство разбитости появится, поэтому просто лежал рядом и смотрел на мирно посапывающую девушку, который за очень короткое время прикипел всем сердцем и думал о будущем. Что нас ждет впереди? Как по мне, так ничего хорошего. Только в волшебных сказках в последний момент из ниоткуда за спиной главного героя появляется огромная армия, и вдохновленная его пламенной речью сметает всех врагов, после чего наступает хэппи-энд. Реальность же совершенно иная. Чем бы ни закончился наш поход на нулевой слой юнисферы, землю ждут крайне непростые времена. Даже если мне удастся вернуться в собственное тело и при этом выгнать оттуда демоническую сущность, придется собирать большую армию и отправлять ее в инферно. Проблему демонов пора решить раз и навсегда. И у нас есть реальный шанс поставить жирную точку в конфликте двух столь разных народов. Естественно, я говорю о божественной карте, которую оставил освобожденным из плена людям на базе сектантов. Уж не знаю, будет ли она работать по ту сторону барьера, что при помощи осквернителей постоянно двигает ключник, но не проверить это мы просто не имеем права. Специальная группа прокачанных бойцов во главе с самим дядей броней уже отправилась в дальний рейд, чтобы забрать людей из руин демонического храма, а по совместительству завладеть и уникальной картой, способной коренным образом изменить расклад сил в инферно. Все дело в том, что даже спустя сотни лет в руинах демонических городов остается еще очень много артефактов и бесхозных частиц первозданного хаоса, способных усилить персонажей. Остается лишь по откату активировать свойства карты в различных локациях и собирать лут кристаллов Черного Оникса и собирать лут. Кристаллов Черного Оникса теперь в распоряжении союзников предостаточно. Самый главный вопрос – а успеем ли? Если по бункеру Серебряного Рыцаря прилетит ядерная боеголовка, то союзники хоть и успеют перейти в инферно, но вот сколько они там продержатся без поддержки Земли, и самое главное – как я потом попаду в мир демонов, чтобы сразиться с ключником? На эти вопросы у меня ответа нет, но я уверен, что такая задача по силам лишь мне – Причем только в отдаленной перспективе, когда получится накачать своего персонажа в инферно частицами хаоса под самое горлышко. Я даже одно время всерьез рассматривал вариант перебраться в бункер Серебряного Рыцаря, но дядя Броня отговорил. Если я окажусь отрезанным от земли, то миллиардам людей уже никто не поможет. Причем в этом случае я не смогу воспользоваться даже экстренным механизмом возврата на родную планету. Через набор определенного количества частиц первозданного хаоса, потому как возврат осуществляется в точку отправления, а там будет эпицентр ядерного взрыва, выжить в котором вариантов просто нет. «У нас проблемы!» — прошелестел в голове голос Девила. «Ну вот, началось», — подумал я, и осторожно, чтобы не разбудить ворону, выскользнул из постели. «Что у тебя?» — спустя пару минут спросил я у напарника. «Поздравляю со свадьбой!» — скривившись в ядовитой усмешке, не в попад ответил некромант. «Эм, ты о чем?» — не понял я. «Император Артемий Первый только что женился», — пояснил свою мысль Девил. «Что?» — выкрикнул я. «На ком? Почему об этом не объявили заранее?» «Да тише ты!» — шикнул на меня напарник. «Друзей своих перебудешь!» На Сукубе женился император. которая маскируется под дочку герцога Дементьева. То-то мы гадали, почему она из поля зрения пропала. Так вот ответ. Они объявляли заранее из-за наших шпионов во дворце. Не хотели, чтобы мы этому помешали. Поэтому все и произошло за несколько минут. Но уже все СМИ земли об этом трубят. На кой ляд ему это было надо? Обхватив раскалывающуюся черепушку двумя руками, в сердцах бросил я. «А ты подумай!» — ехидно ухмыльнулся Дэвил. «Для этого, между прочим, и нужен мозг!» «Ребенок!» — тут же вспыхнула в голове правильная мысль. «Как только появится законный наследник, демонам больше будет не нужно мое тело, и они от него избавятся, а власть до совершеннолетия ребенка перейдет в лапы демоницы». «Сукубы!» — поправил некромант. «Но сути это не меняет, ты прав». И случится сие событие уже через четыре месяца. Алина Дементьева уже на большом сроке беременности, и СМИ распространяют информацию, что император давно встречается с этой молодой красоткой. Просто узаконить отношения решили только сейчас, когда прошел траур по погибшим родным. «А погибнет император Артемий, как раз в ядерном взрыве, устроенном мятежниками», обреченно проговорил я. «Ключнику больше не надо ловить меня. Он сделал так, что мне будет попросту некуда возвращаться». «Что у вас тут за шум?» В комнату заглянула Лиза, облаченная в домашний халатик. «А, у нас тут звездец», — ответил я и быстренько пересказал девушке последние новости и свои догадки по поводу дальнейшей судьбы моего реального тела. «Неприятно, но пока не смертельно». Внимательно выслушав мои аргументы, спокойно ответила ворона. «Время нарушить планы врага еще есть. Пусть и не так много, как нам бы того хотелось. Придется ускоряться и рисковать, но другого выхода я не вижу. Пойду будить Костика», — кивнув Лизе в знак согласия, пробормотал я. «Начинаем выполнять рейд-план немедленно». «Вы получили новый уровень, текущий уровень шесть». Вы получили плюс одно свободное очко характеристик, бонус карткорного режима. Вы получили плюс одно очко способностей для питомца летун Спустя 10 минут мы трое уже были на беговых дорожках. Костик на все лады костерил всех демонов в общем и Ключника с его дурными планами в частности. Я практически не слушал друга. Перед глазами висело голографическое окно, где показывали кадры венчания императора со своей избранницей. Я с огромным трудом сдерживал рвущиеся из груди ругательства. После тайного обряда бракосочетания, который пресса осветила лишь мельком, Артемий и Алина прибыли в главный Московский собор, где в кратчайшие сроки им организовали процедуру венчания. «Самое поганое, что мы теперь даже прикончить эту чертову суккубу не сможем», все же не сдержался и заговорил я. «Любое нападение на членов императорской семьи будет расценено как теракт, что разожжет в сердцах людей такую лютую ненависть, что потом вовек не отмоешься. Даже если предоставить человечеству железобетонные факты, доказывающие, что все это было проделано демонами и одержимыми, ситуацию это нисколько не изменит». все равно будут говорить, что факты подтасованы, сфальсифицированы и так далее». «Да пусть думают, что хотят», — отмахнулся Костик. «Я считаю, валить надо суккубу и точка. А еще лучше придумать способ заставить ее публично проявить свою демоническую суть. Дэвил, наверняка же есть способ», — приадресовал вопрос некроманту друг. «Суккубы, как и демоны изменений, идеальные приспособленцы», — начал отвечать напарник что с невозмутимым видом стоял рядом с нашими беговыми дорожками. Лишь полное истощение сил может сорвать с них маскировку. В случае суккубов и инкубов — это энергия людей, которую те получают в процессе секса. Демоны такого типа буквально выпивают душу человека, подсаживая его на наслаждение, которое те способны генерировать в процессе соития. Раз переспав с суккубой — Человек уже не может думать о другой женщине и будет выполнять любой ее приказ, лишь бы получить очередную дозу этого наркотика, пока не умрет в процессе, израсходовав все свои жизненные силы. Тогда Сукуба пожирает его незащищенную душу. Маловероятно, что удастся изолировать Алину его и дождаться, когда та израсходует весь запас сил, чтобы проявилась ее истинная сущность. «Сильные демоницы могут годами жить за счет резервов». «Мерзость какая!» — брезгливо сморщила губы Лиза. «Откуда ты это знаешь?» «Со мной проделали такое не одну тысячу раз», — равнодушно ответил некромант. «Для демонов истинное наслаждение — раскалывать души разумных и откусывать за раз по маленькому кусочку, чтобы растягивать удовольствие». «Проклятье, Артем, мы должны уничтожить этих тварей, несмотря ни на что!» Яростно сжав зубы, буквально прорычала Лиза. «Уничтожим, клянусь», — вполне осознанно сказал я, обрезая себе путь к отступлению, ведь испытывал схожие чувства. «Уничтожим или умрем в попытке сделать это? Другого пути у нас просто не осталось». «Уничтожим или умрем в попытке сделать это? Клянусь», — повторила мои слова Лиза. «Клянусь», — повторил ей голос Костика. Дэвил по вполне понятным причинам промолчал. У него совершенно другая цель, и менять ее он не собирается. Остаток тренировки мы провели погруженные каждый в свои мысли. Очередной ход врага оказался для меня полностью неожиданным. Я убедил себя, что добьюсь своей цели и вернусь в настоящее тело, но вполне может оказаться так, что мне будет попросту некуда возвращаться. Да, Лиза может сделать мое лицо идентичным оригинальному, так сказать, но любая генетическая экспертиза докажет, что я не император Артемий, а самозванец. Да и проводить ее никто не будет. Настоящий огнев Артем владеет магией огня, а не земли. Это, так сказать, фишечка нашего рода. В Юнисферу пришлось нырять не только невыспавшимися, но еще и в крайне отвратном настроении. «Лишь воспоминания о волшебной ночи, что мы провели вместе с Лизой, сглаживали негатив и настраивали на рабочий лад. Теперь у меня появилась еще одна веская причина бороться. Теперь, кроме мести за родителей, в моей душе поселилась искорка возможного счастья с Лизой, и если потребуется, я перетряхну ад, а потом лично придушу ключника голыми руками, но выгрузу его для нас». Покинув ЛК, Мы забежали на центральную площадь Хронтауна и в очередной раз попросили статую бога Хроноса снять следящие метки. На этот раз на мне оказалось сразу шесть штук. Пусть Аспидом сейчас действительно не до меня, но приказ поддельного императора никто не отменял. Ключник не знает о нашей истинной цели в Юнисфере, но облегчать нам задачу явно не собирается. Ага, наивный. Демонам, похоже, совершенно некогда изучать доступную информацию по волшебному миру Юнисферы. Ну или они считают это несущественным. Какой смысл вникать в глубинные тайны какой-то там виртуальной игры? А как раз в этом и кроется вся суть. Я уже давно, еще до первого входа в Юнисферу, знал, что это нечто гораздо большее, чем простая виртуальная игрушка с полным погружением сознания. Приготовиться к смене личин. скомандовал я друзьям, когда мы ступили на портальную площадь, чтобы покинуть гостеприимный Хронтаун. Система Юнисферы щедра к тем, кто соблюдает ее законы и дарует то, что более всего подходит в конкретный момент. За победу над Королем лечом друзья получили редкий предмет с аналогичными моей накидке безликого мага свойствами. То есть все мы имеем возможность в любой момент сменить внешний вид, и недруги не имеют ни малейшего шанса помешать нашим планам. Стремительный каст, и всю площадь заволокла пылевая буря. За месяцы обучения простенькое заклинание прокачалось до своего максимального уровня. Мрак стоял непроглядный, даже ладонь, подставленную вплотную глазам, разглядеть было довольно проблематично. Мгновенно нацепив заранее подготовленную личину простого паренька, я скомандовал. «Встречаемся возле данжа!» Чтобы не рисковать, решили телепортироваться в разные деревушки, а потом добираться до нужной локации своим ходом. Не стоит недооценивать врага. Наблюдатели аспидов могут связать появление в одной точке четырех игроков и нашу телепортацию из Хронтауна, пусть даже внешне эти игроки будут отличаться. Я даже летуна отозвал, чтобы не спалиться. Денег нам удалось скопить достаточно. Так что в инвентарях дожидаются своего часа новенькие ездовые маунты, которых в целях конспирации мы еще ни разу не призывали. Брали надежных, с максимальной грузоподъемностью, но совершенно обыденных животинок, каких в Юнисфере десятки тысяч, чтобы ничем не выделяться среди общей массы игроков. Порталы сильно облегчают задачу, но, как правило, наиболее хлебные локации располагаются вдали от городов и фортпостов. И выносливый маунт, способный нести на себе много груза, незаменимый помощник. В этой небольшой деревушке мне еще бывать не приходилось, поэтому сразу после переноса, под смешки других игроков, извлек из сумки карту и начал в нее вглядываться, при этом усиленно почесывая затылок, отчего складывалось впечатление, что я понятия не имею, как тут вообще оказался. Простояв так пару минут, картинно стукнул себя ладошкой по лбу, От чего народ, наблюдающий эту картину, развеселился еще больше, а потом Панура зашагал по улочке к виднеющимся вдалеке воротам. Нет, во мне точно умер актер. Как бы невзначай тусующиеся на площади игроки в качественной экипировке с выгравированной красной змейкой даже не подумали увязаться за нубом простофилий, так что повышенного внимания наблюдателей аспидов я смог избежать, чего, собственно, и добивался. Уже через 10 минут, когда деревушка скрылась за пролеском, я активировал амулет призыва. Если честно, то руки так и чесались прикупить какого-нибудь экзотического тигра или мишку на худой конец, но все они довольно приметные и, что более важно, дорогие, а нам не нужно повышенное внимание, так что пришлось довольствоваться обычным грузовым ящером. Выбор на самом деле был невелик, либо ящер, либо тяжеловесный конь. Оба этих вида животных стоят распространены примерно одинаково. Лошадки более быстроходные, но ящеры за счет специфического строения лап обладают гораздо большей проходимостью, что с учетом обстоятельств и стало решающим фактором при выборе. Вряд ли нам предстоит путешествовать по нормальным дорогам. Взобравшись в седло, продолжил движение. Мне еще километров 15 придется отпахать и только потом углубляться в лес. «Как обстановка?» — написал в групповом чате я. Друзья отчитались, что побег из Хронтауна прошел чисто, и все благополучно двигаются к точке сбора. На удивление, дорога оказалась довольно скучной. Мелькали лица проезжающих мимо игроков, немного менялся ландшафт местности, но все было тихо. Мы не слишком-то сильно удалились от столицы Юнисферы, так что в данной местности преобладают игроки начальных уровней. Немного повеселее стало, когда я свернул с дороги и на пути начали попадаться мобы. Выпущенный на волю летун уверенно контролировал местность и подсвечивал мне всех игроков и монстров, что оказывались поблизости, так что я мог достаточно спокойно применять магию огня и сносить врагов за пару кастов, даже не слезая со спины маунта. Был небольшой риск, что летучую мышку опознают мои враги, и вся маскировка накроется к черту. Но в густой лесной растительности сделать это было весьма непросто, а с учетом новой способности, что я выбрал Пету, вероятность обнаружения и вовсе сводится практически к нулю. Ну какой разведчик без маскировки? Правильно, хреновый. Вот я и взял своему мышонку хамелеона, так что он теперь умеет прекрасно мимикрировать под местность. Чем глуше становился лес, тем опаснее попадались противники. Я специально взял на себя наиболее сложный маршрут. С доступными мне стихиями, помощью мышонка до да карты и Братства Огня, дойти до данжа с наименее удобной стороны будет намного проще, чем остальным. Вороня, к слову, всего-то и надо, что доехать от ближайшего городка до самого входа в данж, по вполне себе приличной дороге. Но она чистый хил и не обладает боевыми заклинаниями, так что все закономерно». Первой до входа в данж добралась кара. Для рейнджера передвигаться по лесу очень комфортно, так что нет ничего удивительного, что девушка даже Маунта не стала призывать, и все равно выиграла это негласное соревнование. «Народу много», — начали поступать доклады. «Куча заявок на формирование группы для прохождения данжа. Подозрительных телодвижений от аспидов не замечаю. Покручусь вокруг, послушаю, что народ говорит». Начать свой данж-марафон мы решили с одного из популярнейших подземелий для новичков под названием «муравейник». Как нетрудно догадаться из названия, его населяют разные вариации муравьев. Мы посчитали, что оптимальным прикрытием для нашей группы станет якобы случайная встреча возле популярного данжа, затем формирование группы и заход в подземелье. Причем все это мы постараемся сделать максимально шумно, чтобы потом, если у кого-то возникнут вопросы по поводу нашего квартета, можно было бы легко отыскать свидетелей случайной встречи. Рядом с муравейником всегда крутятся рекрутеры не только топ-кланов Юнисферы, но и гораздо более мелких образований игроков в поисках перспективных кадров. Одно время кланы даже пытались подмять под себя локации и взымать с игроков определенную таксу за фарм данжей. Но система юнисферы быстро пообломала таким хитро выделанным рога и показала, что так делать не стоит. У всех игроков должны быть равные возможности и отсутствовать искусственные ограничители. формат данжей вместо обычного фарм забега по определенным локациям мы выбрали еще и потому, что система юнисферы — генерирует отдельный вариант подземелья для каждой группы, и мы сможем пользоваться всеми возможностями наших персонажей без риска спалиться перед врагами и угодить в очередную ловушку. Да, это намного рискованней, так как выйти из данжа можно лишь в двух случаях — убийство финального рейд-босса или полный вайп-группы. Но с учетом подобравшейся команды и обалденной конфигурации наших игровых билдов этот риск будет минимальным. «По крайней мере, это касается относительно низкоуровневых данжей, а там видно будет». Да, ну и цены у местных торгашей», — поступило новое сообщение от Кары. «Процентов на 70 выше рыночной стоимости». «Зато не придется тратить время на поход в ближайшую деревню», — ответил я. «После пары-тройки вайпов, хочешь не хочешь, а о пополнении запаса расходников задумаешься. ДЛК путь не близкий». «Народ на адреналине и азарте не хочет останавливаться, вот и переплачивает. Да и хабар из инстанса может скинуть, пусть и по менее выгодным ценам». «Я на месте», — отсчиталась ворона. «Буду через десять минут», — написал Костик. «Пять минут», — завершил перекличку я. Выскочив из леса, я восхищенно присвистнул. «Здоровенная хреновина этот муравейник. Не меньше двадцати метров в высоту». а уж про подземную часть я вообще молчу. Там целый лабиринт из сотен ходов и полостей, по которым можно бродить в режиме инстанса общего пользования и просто фармить мобов. Рядом со входом в данж суета стояла нехилая. Толпа игроков перемещалась по поляне в поисках более дешевых товаров или напарников для прохождения. Нужен танк с прямыми руками. Одно место в рейде и го, прохождение 100%. «В пати нужен хилл 9+, масса исцеления обязательно. Приму в группу любых магов с двумя боевыми заклами». И таких высказываний десятки. Послонявшись без дела минут 20, мы целенаправленно протиснулись поближе к рекрутерам топ-кланов, которые выделялись из массы своей крутой экипировкой. Пора начинать наше небольшое представление. «Мачи, Костик», — написал в чате я. «Собираю пати на максимальной сложности!» Завопил во все горло друг, а топ-игроки непроизвольно поморщились и яростно посмотрели в сторону крикливого нуба в дешманском шмоте. «Танкую как бог! Всех членистоногих разделаем на раз-два! Не хватает хила, мага и лучника!» На самом деле орать было необязательно. Для подбора группы существуют специальные системные механизмы – Но нам было важно создать впечатление полных нубов и привлечь внимание рекрутеров, а именно так и ведут себя нубы. «О, я как раз маг», — сделав радостную физиономию, подскочил к костику я «Возьмешь в рейд?» «Какой левел, салага!» — демонстративно-пафосно проговорил друг, отчего все соседи начали трястись от беззвучного хохота. «Пятый», — тут же отчеканил я, — «но уже два заклинания есть». каменный шип и терновая лоза. «Пойдет», — величественным тоном ответил Костик. «Лови инвайт в группу». «Нужен хил и стрелок!» — еще пуще заорал друг. «Я хил», — подскочила к нам ворона. «Я, правда, всего неделю в игре, но прошлая группа меня хвалила», — закосила под дурочку Лиза, что вызвало приступ чуть ли не гомерического хохота у стоявших рядом рекрутеров. «Не обращай внимания», — равнодушно прокомментировал события Костик. «Они просто завидуют нашему потенциалу. Лавинвайт. инвайт. Нужен стрелок!» Слова друга о зависти вызвали еще больший приступ веселья, но возможности что-то ему ответить из-за судорог лицевых мышц у игроков не было. «Меня возьмешь?» Еле слышно проговорила Кара, которая отыгрывала совсем уж юную скромняшку, что рта боится раскрыть в присутствии посторонних. «У меня есть лук», — продемонстрировала она свое оружие, которое сделало похожим на дешевую палку, что грубо обтесали ножом и приладили тетиву. «Конечно беру. Набор закрыт», — проорал Костик. Тут уж рекрутеры не выдержали и попадали на землю, уже не в силах сдержать вырывающийся смех. «Ой, прекратите! Все, хватит! Прошу пощады, о великие воины! Только не бейте!» Утирая рукавом куртки выступившие слезы, в перерыве между накатывающими волнами гогота проговорил игрок с гербом аспидов на броне. Ситуация привлекла всеобщее внимание, и после этой фразы уже не только топы ржали над группой нобов. «Все за мной!» Демонстративно, не замечая всеобщего веселья, скомандовал Костик и зашагал в сторону входа в муравейник. Ну что же, вот так под хохот всех окружающих и начался наш данш-марафон. Посмотрим, кто будет смеяться последним.